Да, я паука что с того? Арка 4, глава 161. Город. Приятного прослушивания. Через короткое время после спасения ребенка вампира и ее матери, я достигла большого города. Если по расстоянию судить, похоже, это именно тот город, где живут родители ребенка. Хоть замка, конечно, я и увидеть не ожидала, зато в центре города находился огромный особняк. Наверное, дом вампирчика. Родилась с способностями, да еще и в богатой семье. Зависть. Ладно, бессмысленно. Как бы я не сожалела, поскольку войти в город не могу, рассматриваю из ближайшего его леса с помощью ясновидения. Настолько велик, что даже сравнивать его с деревьями нельзя. Население, наверное, 30 тысяч человек, плюс-минус. Если честно, впервые вообще вижу город с тех пор, как попала в этот мир. много людей. Можно днями за ними наблюдать. Но сначала выясним, где цель. Я быстро осмотрела город, нашла франнилечу фруктов, но нет. Я искала другое. Кондитерская? О, отличненько. Так, то есть в мире есть кондитерские. Ладно, отлично. Попробуйте бы, ну, нет, нет, нет, нет, нет, нет, я совсем другое искала, держись. Я продолжила оглядываться по сторонам и наконец-то нашла. Пост охраны. В городе подобного размера, естественно, должна быть охрана и солдаты для безопасности. Вопрос в том, насколько много солдат там и вообще, насколько они сильны. Всего 9 зданий. По одному на каждое направление. Запад, север, юг, восток. И большое здание в центре, похоже на штаб-квартиру. Оставшиеся посты находятся на полупути в каждом из постов. На постах и вокруг него около 40 человек. В центральном около сотни. Если посчитать из тех, кто сейчас на патрулировании, думаю, около 500 человек всего. Много это или мало? Не знаю. По моему мнению... Они того не стоят. Солдаты тренируются, делают бумажную работу и прочее. Если на результат их посмотреть, сильными не выглядят вообще. Без оценки такое сказать сложно, конечно, но всё-таки. Было бы хорошо, если бы ясновидение можно было бы использовать в комплекте с оценкой. И вообще, если ещё вооружённые люди, кроме солдат, имеются в городе, что делать? Вопрос в этом. Вроде бы в городе были авантюристы, хотя они в основном собираются в одном здании. Здание находилось прямо рядом с большим особняком в центре города. Думаю, гильдия авантюристов. Ну, в любом приличном фантазийном мире она должна быть, да. Не думаю, что ее может и не быть. Как ни посмотри... Никто не будет создавать подобную организацию. Ведь так? Но когда я смотрела строение, куда заходят авантюристы, половина первого этажа занимал бар. Вторую стойка. Атмосфера прям как в администрации. Авантюристы выстраивались в очередь и обсуждали что-то. На стене большая доска объявлений, которые приклеены бумаги. На второй и третий этаж, похоже, м -м, занимались каким-то офисом? Вроде бы какая-то компания... И правда, гильдия авантюристов. У них реально есть гильдия авантюристов! Честное слово, будто бы настоящий фэнтези-мир. Авантюристы берут задания сражаются с монстрами. Вначале собирают лечебные зелья, потом убивают гоблинов, которые появляются у деревни. И наконец-то выходят в бой против сильных монстров. Ну, не знаю вообще, есть ли гоблины в этом мире, Наверное, есть, всё же делалось. По желанию, иди. Думаю, когда они становятся известными авантюристами, отправляются даже за драконом. Легендарные убийцы драконов. Что-то типа того. Круто, конечно, но плохо. Поскольку я-то с другой стороны, с которой... Меня будут пытаться убить. Интересно, за меня вообще объявят награду, если я стану известной? Или что уже объявили? Ну, я убивала рыцарей в лабиринте, уничтожала форт на входе в лабиринт. М -м -м да и вообще, много что делала такого. Было бы странно, если бы награду за меня не объявляли. <själv> так это же удобно. То есть авантюристы высокого уровня за мной придут, верно? Нападут на меня. Я ведь могу защищаться. Такая приманка, как я, должна быть привлекательна для авантюристов. неплохая идея. тогда может мне где-нибудь поблизости осесть? почему нет? создам свой дом, чтобы виден был. и авантюристы нападать будут. было бы очень даже неплохо. а может прямо здесь. город рядом, авантюристы есть, солдаты есть. кроме того, еще и вампирчик живет. смогу за ней наблюдать, если что вдруг. ой Стоп. Это что, получается, я беспокоюсь о ней? А ведь я не люблю проблемные вещи. И хотя это так, покинуть её, когда я рядом, если что-то случится... Ладно. Время покажет. Сначала сделаю свой дом здесь. Всё равно хотелось сделать новый домик, когда найду более удобное место. Интересно, а добывать еду я здесь смогу или нет? Поскольку здесь же вы довольно много людей, наверное, монстров в округе не так уж и много. Значит, еды явно не будет. Получается, придется ходить в другие места, чтобы поймать себе что-нибудь. Ну, хотя что там будет в будущем, конечно, непонятно. Так что пусть идет своим чередом. Ладно, пора делать новый домик.